Только это будет трудно даже ему. «Полагаю, что наш хозяин прав», — сказал Рамис. «Попробуем протащить баркас по вересковой поляне». «Тем более, мансеньер», — продолжал рыбак, «что нам никак не выбраться в море до наступления дня. Столько еще у нас дел впереди».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 До восхода солнца оставалось не более четверти часа. Проснувшиеся птички радостно щеметали, возвещая природе наступление дня. Лай, прервавший работу трех рыбаков и заставивший Арамиса и партоса выйти наружу,